Я не предал белое знамя, Оглушенный криком врагов. Ты прошла ночными путями, Мы с тобой одни у волов. Да, ночные пути роковые Развели нас и вновь свели, И опять мы к тебе, Россия, Добрели из чужой земли. Крест и насыпь могила братской, Вот где ты теперь, тишина. Лишь щемящие песни солдатской Из дали несётся волна, а вблизи всё пусто и немо. В смертном сне, дорогие друзья, и горит звезда Вифлеема так светло, как любовь моя. 3 декабря 1914 года.